Отпустить обиды Мы с Луизой второй день беседуем о прощении. В Сан-Диего все еще шел дождь. Ветер бился в окно. Быстро плывущие облака приоткрывали и вновь скрывали лазурное небо. Где-то всходило солнце. Большую часть времени мы находились в помещении, выполняя свою внутреннюю работу. Мы собирались съездить в супермаркет за продуктами к обеду. Наше общение было интенсивным, полным понимания и исцеления. Всегда есть что-то новое, чему учишься у прощения. Небольшое стремление проделывает долгий путь. Луиза, что такое настоящее прощение? Спрашиваю я, докапываясь до более полного понимания. «Прощение» означает «отпустить». «Отпустить» что? Прошлое, чувство вины, обиду, страх, гнев. Все, что не является любовью. Это приносит облегчение. Настоящее прощение дает облегчение. Итак, что помогает нам отпустить? То, что помогло в моем случае, так это понимание детства моих родителей. Чему то научилась? У отчима было очень трудное детство. Оба родителя физически издевались над ним. Его неоднократно наказывали за неуспеваемость в школе. У него был брат-близнец, угодивший в сумасшедший дом. Отчим никогда не вспоминала о своей матери. В раннем возрасте он сбежал из Швейцарии в Соединенные Штаты. Он бежал так же, как пришлось и мне. «Как это понимание помогло тебе?» «Понимание не примирило с происшедшим». Она произносит категорически. Ключевым стало то, что оно дало мне перспективу и помогло мне обрести сострадание к себе, а позже и к нему. Самое главное, оно помогло мне отпустить веру в то, что это была моя вина». «Прощение действительно отпускает, говорю я». «Да, так и есть». «Исцеление — это избавление от прошлого. Прошлое любого человека включает некое бедствие и боль». Есть только один способ пережить свое прошлое, и это практиковать прощение. Без прощения тебе не избавиться от своей истории. Ты чувствуешь себя приглажденным. Твоя жизнь не движется вперед, потому что ты не двигался вперед. Настоящее не может утешить тебя, потому что ты на самом деле не находишься здесь. Будущее выглядит однообразным, поскольку ты видишь только прошлое. Прошлое на самом деле закончилось, но оно не закончилось в твоем уме. Вот почему тебе все еще больно. Пока мы не простим, мы будем отдавать свое будущее прошлому». Эти слова написаны одним из моих любимых певцов и композиторов Майклом Макдональдом. «Прощение учит тому, что тот, кем вы являетесь сейчас, в действительности ничего не может сделать со случившимся в прошлом. Наши опыты не тождественны нам. Они могут на нас сильно воздействовать, но они не предопределяют нас. Как мы поступали с другим человеком или как поступали с нами — это не конец нашей истории. Когда мы можем сказать «я не являюсь своим прошлым» и «я хочу простить свое прошлое», мы можем создать новое будущее. С прощения начинается новая глава. Исцеление — это избавление от чувства вины. Мы говорим себе, «Если бы я поступил по-другому, и если бы они поступили иначе, сейчас со мной все было бы в порядке. Все, кого мы знаем, хотели бы другого прошлого. Мы все так поступали в том или ином случае». Чувство вины — Мрачный урок, но это не решение. Когда мы продолжаем казнить себя или нападать на других, это ничего не меняет. Прощение не может изменить того, что произошло в прошлом, но оно может изменить значимость, которую мы этому придаем. Например, вместо того, чтобы наказывать себя, мы можем воспользоваться прошлым, чтобы внести поправки и быть тем, кем являемся на самом деле. С этого времени прошлое больше не является тюрьмой. Оно — открытая дверь. «Прощение научило меня пониманию того, что теперь покончено с желанием иметь другое прошлое», — говорит мне Луиза. «Через прощение я смогла использовать свое прошлое для обучения, исцеления, роста и для того, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь». Не то, что произошло в твоем прошлом, а то, что ты делаешь со своим прошлым в настоящем, обуславливает действительные перемены. Настоящий момент — это твоя точка силы, говорит Луиза. Ты можешь творить только в этом моменте, сейчас. Прощением ты меняешь свое отношение к прошлому, и этим меняется твое отношение к настоящему и к будущему. Исцеление — это избавление от страха. Курс чудес рисует самую наглядную и потрясающую картину непрощающего ума. В отрывке из урока номер 121 «Прощение – ключ к счастью» утверждается «Непрощающий ум заполнен страхом, и он не дает любви места, чтобы она могла быть собой». Нет места, где она может расправить крылья в покое и парить над суматохой мира. Непрощающий ум опечален. Нет надежды на передышку или избавление от боли. Он страдает и живет в несчастном состоянии, вглядываясь в темноту, не видя, но уверенный, что подкрадывается опасность. Без прощения нет конца страху. Когда люди говорят «я не могу простить», они обычно имеют в виду «мне не хочется простить». А причина того, что им не хочется прощать, в том, что они боятся прощения. Замечает Луиза. Большая часть страхов простить — это то, что я называю теоретическими страхами. Эти страхи возникают до того, как вы применяете прощение, но они исчезают, как только вы простили. Например, страх того, что прощение сделает вас слабым или уязвимым, совсем не может быть истиной. Прощение делает вас свободным. Также прощение не означает, что вы забываете о произошедшем в прошлом. Оно означает, что вы не забываете жить в настоящем. Прощение создает будущее. Наконец, страх прощения не такой устрашающий, как страх непрощения. Страшнее продолжать хранить недовольство, чем позволить ему уйти. Страшнее продолжать наказывать себя, чем исцелиться и пробудиться. Нести недовольство болезненно. Конечно, можно погрустить о своем прошлом. Если не проплачешься, печаль не отстанет. Но не позволяя горестям уходить, мы на самом деле принимаем решение продолжать страдать. От страдания никому не становится лучше. Страдание — это зов к пробуждению. «Настоящее — это прощение», — утверждает Курс Чудес. «В текущем моменте нам позволяется выйти из прошлого. Сейчас мы ничего не боимся». В настоящем моменте нет никакого чувства вины. В настоящем моменте значение прошлого можно отменить. В настоящем моменте новое будущее зарождается. С прощением мы вспоминаем основную истину. «Я достоин любви». С прощением мы позволяем жизни любить нас. С прощением мы можем быть любящей силой для людей, которых встречаем на своем пути. Прощение предлагает нам прекрасное видение для будущего. С прощением мы можем распространять любовь изнутри вовне, к своей семье, друзьям, незнакомым, врагам и ко всему миру. Таким образом, мы завершаем цикл страха и боли, осуждения и вины, мести и нападения. Вот так мы создаем лучшее будущее для своих детей. Уильям Мартин в своей книге «Тао Течинка родителей» дает прекрасное представление того, насколько наше принятие и исцеление себя помогает исцелить будущее. Он пишет, «Как дети учатся исправлять свои ошибки, наблюдая, как вы исправляете свои» как дети учатся превозмогать свои неудачи, наблюдая, как вы превозмогаете свои. Как дети учатся обращаться с прощением, наблюдая, как вы прощаете себя. Поэтому ваши ошибки и ваши неудачи — это благословение, возможности достигнуть самого лучшего в воспитании детей. И те, кто указывает на ваши ошибки, «Не ваши враги, а самые ценные из друзей».